Глава 53. третья. тысяч геллеров. Пятьдесят тысяч геллеров. Эти цифры не выходили у меня из головы целую неделю. Пятьдесят тысяч геллеров. Я решила спуститься в столовую, поболтать с Анилой, понаблюдать. Гектор, наконец, встал на ноги и теперь где-то болтался. Сказал, что едва не сошел с ума от необходимости столько времени провести в кровати. Назвал меня тираном. Санила заулыбалась, когда заметила меня. Здравствуй, милая. Видела, видела твое высочество, обедал. Сидел в своем углу. Как новенький паразит. Все твоими заботами. Вышла как-то брезгливо. Я опустила локти на стойку раздачи и улыбнулась в ответ. Я рада, что он поправился. Ойли, Санила закатила глаза. Да с таким уходом и мертвый бы встал, не побрезговал. Ушник во всех подробностях рассказал, как рану шила, да как повязки из него трясла, будто дух выколачивала. Твои бы добрые руки да вдела. дело. Я отмахнулась. Скажешь тоже. Тьфу, а эти-то эти, эти она надула губы. Трещали почище баб, стыда ба. Кто? Парник тоже. Я насторожилась. А что они говорили? Да так. Санила махнула плотной рукой, будто муху отгоняла. Скобрезности всякие завидуют, что ты сидела возле него. Несут не весь что, и мой балбес туда же. Так что именно говорят? Она отвернулась к плите. Я не вслушиваюсь. Кастрюлями гремлю, сейчас совру не а ты на на них думать станешь. Уж ты, конечно, со своими мыслями едва ли способна их обидеть, но и то нехорошо. Говорили, что ты влюбилась в него по уши. Говорю же, хуже баб. Это только кажется, что они не мы. Как начнут сплетни собирать, не остановишь. Я пожала плечами. А может они правы? Неужели надо у кого-то разрешения спрашивать? У Мартина? Санила порывисто схватила меня за руку. Не дури девка, не любовь это. Привязалась, как к выхоженному щенку, Вот и все. Да и не стоит он большего. А если любовь, я его у смерти отобрала. Санила выдохнула, и покачала головой. — Отобрала. Да и того хлеще. У людей отобрала. Я посмотрела на толстуху. Розовое лицо лоснилось от пота, щеки были как полированные. — Ты так говоришь, что люди хуже смерти. Она отвернулась, серьезная губа поджатый, взгляд печальный. Кивнула от своей плиты. — Хуже, милая. Порой, ой, как хуже. Смерть милосерднее, кажется. «Неужто ты не понимаешь? Не натерпелась еще? Не насмотрелась?» Я пожала плечами. «Там все понятнее. Там добра не ждешь». «Так ты и здесь не жди!» — говорила уже. «Ничего не жди, никому не верь, особливо мужикам». «А как жить?» — Санила что-то сосредоточенно мешала в огромной сковороде и не отвечала. Похоже, она не знала ответ. Ва. Я порывисто обернулась к дверям. Доброволец в неизменной компании Окта и Бальтазара осклабился, направляясь ко мне. Не скажу, что была слишком рада его видеть, но поговорить хотела. Отрежала бока на брачном ложе. В его устах звучало особенно мерзко. Я опешила, открыла было рот ответить, но не нашлась. Все трое заржали. Мартин опустил лапищу мне на плечо. Ладно, детка, не обижайся, шутка. Ты же шутки понимаешь? Понимаю. Глупо с ними спорить и привлекаться. Пусть несет, что хочет. Главное, чтобы на мои вопросы ответил. Видел твоего Лигура. Курит упорто, как обычно. Видно, совсем похорошело. С таким-то счастьем. Он сказал, что хорошо себя чувствует. Мартин ущипнул меня за бок. Ну как? Рана не мешала. Высочество не опозорился. Поднял согнутую руку и грибо пошевелил пальцами. Уж, конечно, куда нам? Я снова промолчала. Мартин сел за свой столик, крикнул Дереку, чтобы тот тащил выпивку. Мальчишка подорвался, скрылся в подсобке. А я отодвинула стул и села, не дожидаясь приглашения. Что в городе слышно? Ты о чем? Порты и станции. Доброволец хмыкнул. «Все по-старому. Три недели прошло. Видно, крепко вернуть тебя хотят. Знать бы, почему». «Меня передернуло. Сколько дают?» «Сто». Я потеряла дар речи. Мартин сосредоточенно смотрел на меня и резко, неприятно расхохотался. «Не дрейф, детка. Я же сказал, меньше, чем за двести не отдам. Сто маловато». «Я никак не могла разобрать». Он шутит, издевается или говорит правду? Это было невыносимо, и каждое слово лишь запутывало и морочило. К тому же есть хорошая новость для тебя, да и для нас тоже. Он выдержал паузу. Я затаила дыхание, комкая пальцами платье. Какая? Завтра распрощаемся. Я не верила ушам, но звучало неоднозначно. Что это значит? Дерек наконец пришел со стаканами и запаянной бутылкой. Мартин снес спайку ножом. Матери скажи, чтобы жрать несла. Пробка отлетела. Мартин разлил брагу, протянул мне стакан. Я покачала головой. Он тут же выпил сам, отставил пустой стакан. Не хочешь, как хочешь. Что значит? Значит судно придет. Так ведь порты? Порты. Он кивнул. По чьей милости порты, а? Знаешь? Я не ответила на глупый вопрос. Лазейку нашли. Заплатили кому надо. Много, между прочим, заплатили. Пойдем тоннелями, а там грузовым доком. В общем, тебе эти подробности ни к чему. А Гектор? Гектор? Мартина перекосила, будто он проживал кусок нормандской дыни. И его заберешь, чтоб глаза не мозолил. Он уже знает все. Вовремя он у тебя. Поправился.